Глава восьмая. Даша. Мне кажется, это самый простой вопрос из всех, что звучали. Проработаю возраст, это из личного, некий доступ на свою территорию. А произнести вслух то, что давно знают, и все, легко, и потом для каждого своя красота. Я, к примеру, считаю Ольгу довольно красивой, и не раз говорила ей, что будь я мужчиной, утащила бы ее в ЗАГС даже силой. Пышные, чуть кудрявые черные волосы, огромные карие глаза, хозяйка. И что интересно ей заниматься домашними делами, одно удовольствие, а еще это верный, надежный, проверенный друг. Но когда-то я познакомила Ольгу с другими своими друзьями с прежней работы, и те, увидев ее, весьма удивились. «Ты же говорила, она красивая!» Послышалось со всех сторон изумление, когда Ольга ушла. «Ну да!» Ответила я, не понимая, к чему они. Разве нет? И когда они ответили, у меня возникло ощущение, что они увидели не Ольгу, а какого-то другого человека, которого я, не знаю, сама не видела никогда. И рост маленький, и вес ей надо бы сбросить, и сутулица, и нос какой-то огромный. Страшок! Припечатал в конце парень, с которым я хотела познакомить подругу. Идиот! Расстроилась я за подругу. Ольга красивая. Просто у нее южные корни. С этим парнем у Ольги, ясное дело, ничего не срослось. Но я до сих пор считаю, что он упустил свой шанс. И до сих пор считаю подругу красивой. Нет, я не рассказываю об этом Артему. Друзья, это тоже личное. Я просто даю уверенный и короткий ответ на вопрос, который повис между нами. «Да». И отчетливо слышу, как он медленно выдыхает. Негромко, едва уловимо, как бриз. «Ты у моря?» Озвучиваю мелькнувшие ассоциации. «Нет!» Его голос опять улыбается. «Хотя живу от него в 20 минутах ходьбы. Это какой район города?» «Это за городом. Он называет поселок, и на этот раз медленно выдыхаю я» прикрыв телефон ладонью, чтобы он не услышал, не почувствовал моего невольного разочарования. Не то, чтобы я на что-то надеялась и чего-то хотела, мы практически не знакомы, обмен нами, не в счет. Просто вряд ли мы даже увидимся. Я живу в старой части города, а он далеко, и от новой. Если мы договоримся встретиться посередине той территории, которая нас разделяет... Каждому из нас добираться как минимум 2 часа. 2 часа в одну сторону. 2 часа в другую. То есть 4 часа просто вычеркнуть. При современном ритме большого города думать, что мы захотим увидеть друг друга. Все равно, что стоять на двух берегах широкой реки и пытаться найти призрачный мост. «Извини, мне пора собираться домой». Начиная неловко, чтобы он понял то же, что я, поясняю. «Старый город. Пока доберусь». «Да, конечно». Он легко отпускает меня. А потом, наверное, чтобы у нас двоих остались хоть и короткие, но приятные воспоминания, добавляет с улыбкой. «У тебя очень красивый голос, Даша». «Спасибо». Благодарю, и чуть резко, и нажимает бой. Вместо того, чтобы собираться домой... Я достаю из сумочки сигарету, зажигалку и выпускаю облачко дыма на чернеющий город в огнях. Мне кажется, это хоть как-то поможет избавиться от разочарования или хотя бы его приглушит. В ход идет вторая сигарета, но и она ничего не меняет, лишь добавляет легкой горечи. Или это все весна и цветущие травы. Жаль, что все так. Нет, правильно и логично, но жаль. Вспоминаю, как отстраненно звучал мой голос, когда мы с Артемом прощались. И усмехаюсь. Может, Кости и правильно сделал, что ушел без этого холода в спину. Холодно. От своих же слов холодно. Мне хотелось сказать Артему, что мне тоже понравился его голос. А еще его улыбка, которой была пропитана практически каждое его слово. И мне нравилось то, что он писал без ошибок. Такая редкость поколения клипового мышления и социальных сетей. Нравилось. Уверена, теперь можно говорить об этом в прошедшем времени, потому что вряд ли он еще позвонит. Он правильно меня понял. Бросив последний взгляд на чужие окна, в которых плещется свет, я, наконец, собираюсь домой. Туда, где моей заслуженной компании будут соседи, которые с трудом переносят даже себя, черные окна и притихшие смартфоны. Но когда подхожу к дому, с удивлением замечаю в окнах комнаты свет. Яркий, слишком яркий, и не от бра, который обычно включаю я. Борюсь с дурными предчувствиями, но они давят на плечи так, что я с трудом заставляю себя подниматься на третий этаж. Ковыряюсь в замке, как будто ключи не родные, Подхожу к комнате и слышу громкую музыку, которая пронизывает старыми мелодиями советской эстрады весь коридор. «Не повезло тебе, Даша!» Проходя мимо, замечает сосед. И тут же словно сболтнул лишнего и теперь боится понести за это какое-то наказание, исчезает за своей дверью. А я открываю дверь комнаты, которая оказывается не запертой, и вижу седовласую женщину, закинув ногу на ногу, она сидит на моем диване и делает звук телевизора громче. «О, Даша!» Заметив меня, она оборачивается, слегка приглушает звук, но он все равно противно бьет по ушам настолько, что я даже глохну. А может быть, дело в другом? Просто я замечаю, что она в домашнем халате и тапочках, и понимаю, что это не светский визит. И еще до того, как она озвучивает причину прихода, догадываюсь, что именно она скажет. «Слушай, Даш», — говорит она, — «я же из комнаты уходила, потому что сходилась с одним старичком». А сегодня я его бросила. Надоел, жадный, у него пенсия большая, но он тратит ее на внуков. Ну, я и подумала, к чему его дальше терпеть. Вот, вернулась. я не бездомная. Да, она не бездомная. А вот я теперь, кажется, да.